Глава 6 Демьян. Из чего я решил, что это хорошая идея? Вот сейчас смотрю на девчонку и не разделяю радости Касторина. Малолетняя бродяжка не иначе. Во что там влюбляться до беспамятства? Я ей предложил её скорее от безысходности, сдуру. Потому что Касторин за два дня умудрился мне вынести мозг своими вариантами баб, которые так или иначе не подходили. А потом я вспомнил эту Настю и зачем-то ляпнул про неё. Касторин нарыл нужную информацию и сказал, что это «идеальный вариант». А этот «идеальный вариант» сидит сейчас на диване в дешёвых потёртых шмотках и смотрит на Касторина со спугом во все глаза. Он-то и в этом всём умудрился найти плюсы. По его мнению, так даже лучше. Любовь, не ведущая преград и социального положения. «Мы очень рады, что вы приняли такое решение», — заливается тем временем Касторин. «Давайте сделаем так». Демьяну Александровичу надо сейчас вернуться в офис, а мы с вами где-нибудь перекусим и всё обсудим. Я расскажу вам подробности и договоримся, как будем действовать. Мы расходимся на парковке. Я смотрю, как Настя усаживается в машину Касторина. И только тогда, когда они уезжают, падаю за руль. Некоторое время пялюсь в никуда, а потом завожу двигатель. Сегодня у меня ещё одна встреча, а потом надо будет всё хорошенько обсудить с Касториным. Потому что я до сих пор смутно представляю, как будет всё происходить. Встреча проходит мимо меня. поддерживая диалог на автомате, стараясь выхватывать главное. Но мыслями нахожусь далеко. В голове нет-нет, но проскальзывает мысль о том, что мне вся эта авантюра ещё аукнется. Наконец, распрощавшись с деловым партнёром, еду обратно в офис, и к шести туда должны подрулить Касторин, и это чудо природы. В новом офисе мне по-прежнему как-то неуютно. Привык сидеть в своей неофициальной норе, как её обозвала Света. Встречаю её на выходе из офиса, попрощавшись, топая внутрь. Рассчитывая выпить кофе в одиночестве. Но моим мечтам сбыться не суждено. Через десять минут после моего прихода дверь в кабинет распахивается одновременно со стуком. И на пороге я вижу Лизу. «Какими судьбами?» Интересуясь, замирая у стола, опершись на него, складывая на груди руки. Она, улыбнувшись, захлопывает дверь ногой. «Поговорить хочу». «О чем?» Лиза, оглядевшись, кидает сумку на диван и замечает. «Миленько тут у тебя» садится рядом со своей сумкой и, закинув ногу на ногу, смотрит на меня. Она, как обычно, в откровенном платье, которое отлично подчеркивает её грудь и ноги. «Димьян». Девушка рассматривает меня с лёгкой улыбкой, которую, вероятно, долго репетировала, прежде чем посчитать, что добилась успеха. Эдакое доброе снисхождение. «Давай перестанем ходить вокруг да около. Мы оба понимаем, что, как ни крути, наш брак — логичный исход». «Серьёзно?» Я снова выгибаю бровь. «Да, вполне. Вы с отцом тесно сотрудничаете, уверенно, ваш совместный проект даст отличные плоды. Жениться тебе точно не помешает, особенно если ты в политику собрался. Это определённый плюс твоему статусу. И лучше меня, партии, не найти». «А ты к себе как к партии относишься?» Усмехаясь, убирая руки в карманы. Она пропускает мои слова мимо ушей, и встав, подходит ко мне не разрывая зрительного контакта. «Ты же сам знаешь, что я — лучший выбор», — произносит, глядя в глаза и берясь руками за мой ремень. Я задумываюсь над её словами. В принципе, не первый раз. Мать ведь тоже мне мозги промывала на эту тему. В чём-то Лиза права. Она вполне подходящая партия. И брак с ней никого бы не удивил и не вызвал бы пересудов. Правда, есть одно существенное «но». Если всё это безобразие, что придумал Касторин с фиктивным браком, будет иметь конец, и вполне видимый, то в случае с Лизой подобных перспектив не наблюдается. А добровольно надевать на себя кандалы, чтобы жить с ней изо дня в день, а потом ещё год судиться при разводе — увольте. Она успевает расстегнуть мой ремень, когда я произношу. Пожалуй, жениться не помешает. Только не на тебе, Лиза. Называть её Эльзой я так и не смог. По крайней мере, в лицо. Пусть подружки так зовут. А мне проще по нормальному имени. Она замирает, глядя с непониманием. «Что значит не на мне?» — делает шаг назад. Ответить я не успеваю. За раздавшимся стуком в дверь появляется Касторин. За ним маячит Настя. «Помешали?» — спрашивает Евгений Борисович. «Нет, Лиза уже уходит». Произношу ровным голосом, наблюдая, как лицо девушки покрывается краской от злости. А потом ловлю Настин взгляд, направленный куда-то в область моих брюк. Опустив глаза, вижу расстёгнутый ремень и мысленно чертыхаюсь. Пока Борисыч сторонится, пропуская Лизу и ненароком прикрывая собой Настю, я застёгиваю ремень. «Мы ещё поговорим», — заявляет Лиза перед уходом. Дверь закрывается, и мы оказываемся втроём. Я снова ловлю Настин взгляд, довольно презрительный. Тоже мне пуританка. Перепихнулась с кем-то, едва достигнув совершеннолетия. Сразу залетела. «Ещё будет смотреть тут». «Ну что ж». Касторин усаживается на стул, Настя на диван, перед этим внимательно его осмотрев. Поймав мой насмешливый взгляд, задирает подбородок. «Ну понятно, бедные, но гордые». Я не знаю, почему она вдруг начинает меня раздражать. До того момента, как я с дуру предложил её кандидатуру, она оказалась мне обычной, ничем не примечательной девушкой, которую даже немного жаль. Теперь же всё в ней начинало неуловимо подбешивать. Мы с Настей обсудили некоторые моменты, которые с вами уже оговаривали, Демьян Александрович. Теперь к действиям. Впервые вы столкнулись неделю назад в ресторане. Этот факт точно не скрыть, так что будем плясать от него. По нашей версии, Демьян сначала якобы растерялся, потом решил, что не стоит ворошить прошлое, но потом новая встреча. И он понимает, что не может сдержать своих чувств. Я невольно хмыкаю, слыша этот романтизированный бред. Касторин пропускает мой смешок мимо ушей. Настя только едва заметно хмурится, даже не удостоив взглядом. В целом, вас всё это пока не коснётся. Историю мы будем плавно запускать в массы, не сразу раскрывая подробности. Ваша цель сейчас — это найти, так сказать, общий язык. Ведь вам нужно будет играть влюблённых, и на людях вы будете появляться. Безусловно, что Настя с сыном должна переехать к вам, Демьян Александрович. Пусть не сразу, но через недельку. В любом случае, ее стоит переселить куда-то из того места, где она сейчас живет. Всего несколько предложений пришибают меня к месту сходу. То есть я все это осознавал задним умом. Но теперь оно валится на меня с ярлыком «здесь и сейчас». Так что вся эта афера начинает вызывать головную боль. Касторин поднимается, и мы оба устремляем на него взгляды. Предлагаю вам немного пообщаться, узнать больше друг о друге, чтобы понимать, кто есть кто и с кем вам придется иметь дело. а вы, Голос Насти звучит почти умоляюще. «Думаю, я здесь буду излишен. Но не переживайте, я все время на связи. Если что, звоните. До свидания, Демьян Александрович». Он жмет мне руку, потом прощается с Настей и тихо уходит. В кабинете воцаряется неловкая тишина. Я бросаю на девчонку взгляд. Она смотрит куда-то в пол, теребя ручку дешевой сумки. Да уж, первым делом ей не мешает поменять гардероб. «Ладно, Демьян, ты взрослый мужик. Сам влез в этот театр». Сыграть влюблённого не так уж сложно. Тем более, что делать придётся это только на людях, и не так уж много раз. Нам действительно стоит обговорить некоторые моменты, чтобы не ударить лицом в грязь. Поднявшись, иду к дивану. Настя наблюдает за мной из-под лобья. Сев рядом с ней, говорю. «Ну, давай расскажем друг другу о себе». Она усмехается, продолжая теребить ручку сумки. «Нас у мамы двое детей. У меня есть брат-близнец, Мирон». Начинаю говорить, словно урок рассказываю. Отец ушёл из семьи, когда нам было два. Мать воспитывала нас одна. Вырос в этом городе. Учился вместе с братом в Москве. Он после института остался там, я вернулся. Занялся бизнесом. В принципе, работа отнимает у меня большую часть времени. Из увлечений. Спорт, люблю плавать, неплохо рисую. Я замолкаю, потому что Настя, смотревшая перед собой, вдруг резко поворачивает лицо в мою сторону. И почти сразу так же резко обратно. Ручку в руках она, кажется, сейчас разорвёт, а не заметит. Аккуратно тяну руки и разжимаю её пальцы на ручке Настя смотрится с испугом, ладони у неё холодные, хотя в помещении душно. мне надо так нервничать», — говорю, откладывая сумку в сторону. «Я не кусаюсь, даже если очень захочу, не имея права по договору». Она всё-таки усмехается, бросая на меня взгляд. «Теперь твоя очередь», — говорю ей. Она кивает, тяжело вдохнув и сглотнув, начинает рассказ. «Меня тоже воспитывала одна мама. Папа погиб, когда мне было четыре. Работал на стройке, придавила плитой. Она на мгновение прикрывает глаза. Я училась на заочном, на экономиста в моём городе, потому что надо было работать и помогать маме. Потом забеременела. Примерно через полгода, после рождения Андрюши, мама умерла от рака. Мой досуг весьма прост. Работаю и сижу с сыном. Я чешу бровь. Потрепала девчонку немало. И деньги ей точно не помешают. Это я так себя успокаиваю? А отец твоего ребёнка? Задаю вопрос, чтобы быть уверенным в том, что правда не всплывёт в самый неподходящий момент, когда какой-нибудь парнишка припрётся доказывать, что её сын — его отпрыск. Настя бледнеет, руки явно ищут за что уцепиться. За неимением сумки хватается за края блузки. «Можете не беспокоиться», — говорит почти официально. «Никто не будет предъявлять на него права». «Думаю, нам стоит перейти на «ты». Меняю тему, поняв, что это лучше закрыть». Настя кивает. Некоторое время мы молчим, потом она говорит. «Наверное, на сегодня хватит разговоров. Мне надо домой». «Да, конечно». Встаю с явным облегчением, она, кстати, тоже. «Давай я тебя отвезу». Касторин сказал, надо вас переселить куда-нибудь. «Я могу выделить номер в отеле или снять вам квартиру». Настя мгновение хмурится, потом говорит. «Лучше квартиру, если это удобно». «Нормально». Отвечаю, и мы вместе идём из кабинета. Она называет адрес, я молча киваю. Даже не видев её дома, понимаю, о чём говорил Касторин. «Если мне не изменяет память, то на этом мысе находится санаторий. А над ним даже не деревушка, а пятачок с десятком покосившихся домов, которые когда-то выдавали работникам виноградников. Сомневаюсь, что там даже канализация есть. И оказываюсь прав». Дом, где расположилась Настя, ещё выглядит не так плохо на фоне остальных. Такое ощущение, что я попал в бомжатник, где живёт пьянь, строящая свои дома из хлама, что попадётся под руку. Уже представляю первые вести с полей. Миллионер влюбился в дочь бомжа. Невольно усмехаюсь своим мыслям, косясь на Настю. Она, кажется, не замечает окружающее её великолепие. «Зайти можно?» Интересуюсь аккуратно, сам не неуверенный в своём желании. Настя явно читает это по выражению моего лица. «Идём!» — пожимает плечами. Мы заходим за калитку, из открытой двери дома выбегает мальчишка, путаясь на мгновенье, висящий на выходе занавески. «Мама!» — кричит радостно, обнимая её за ноги, при этом переводя взгляд на меня, смотрит с любопытством. Вообще он симпатичный, миленький такой. «Мама, это кто?» — поднимает голову, глядя на Настю. Я присаживаюсь на корточке рядом с ним, И протягиваю с улыбкой руку. «Меня зовут Демьян. Я близкий друг твоей мамы». Настя наблюдает за ним с явным напряжением. Мальчишка, оценив меня, протягивает руку в ответ. Его маленькая ладошка утопает в моей, но пожимает крепко. Насколько это возможно для его возраста. «Что ж, если все так просто, я, пожалуй, справлюсь». «Андрей!» — говорит он серьезно. Настя на напряжение не спадает. Она следит за каждым моим движением, словно боясь, что я сейчас схвачу её сына и сбегу. Наверное, это инстинкты. Умом-то она должна понимать, что мне её ребёнок ни к чему. Выпрямившись, говорю ей. «Чаем угостишь?» Она смотрит с удивлением, но кивает. Отправив сына первым в дом, делает шаг в сторону входа, а потом резко разворачивается. Я этого не ожидаю, потому впечатываюсь в неё. Пару мгновений мы стоим вплотную, глядя друг на друга. А потом она тихо произносит. «Тебе будет некомфортно в моём доме». Я улыбаюсь и, чуть склонив к ней лицо, так же тихо отвечаю. «Ты просто не знаешь, в каком доме вырос я». Мой ответ приводит её в замешательство, а ещё то, что наши лица оказываются так близко. Её взгляд растерянно бегает по моему лицу, а потом она отдвигается говоря, «Ну хорошо, идём». На старом продавленном диване в узком засаленном коридоре, переделанном под кухню, сидит та самая девушка, что была на остановке. На мгновение я пускаю в голову мысль, «А насколько они вообще близки?» Но тут же её отметаю. «Нет, глупость. Это моя подруга Аня», — говорит Настя. «А это Демьян, мой знакомый». Вот уж кому плевать на условности и социальное положение, так этой и Аня. Я разглядываю в ней заядлую туристку из тех, чтобы раздят моря и пляжи с палаткой, не сгибаясь перед условиями вокруг. Мне такие всегда импонировали. Я родился и вырос на юге. Для меня море, горы — это мой дом, который, конечно, можно исследовать, да ещё столько, что времени не хватит на всё. Но всё же это дом. А вот такие, кто бросается в бездну с одним рюкзаком за плечами, это реально крутые люди. Мысленно обзываю Аню «скво», улыбаясь ей вполне искренне. Она отвечает тем же, хотя и смотрит с прищуром. «Извини, к чаю ничего нет», — произносит Настя, подавая мне чашку с отколотым краем при этом смотрит с таким смехом в глазах, словно уверена. Я сейчас скачу, с ужасом отряхиваюсь, и убегу прочь. Мы переместились с ней и Андреем в комнату, и теперь сидим за пластиковым столом на пластиковых стульях с гнущимися под весом тела ножками. Ничего страшного. Улыбаюсь, хотя почти уверен в том, что чай просто отвратительный. Делаю небольшой глоток, предварительно сдув струящийся пар, а в следующее мгновение себе на удивление перемещаюсь в детство. Резко вспоминаю этот вкус чая. Малозаваренный, сладкий и горячий. С легким запахом дерева и таким же привкусом. Интересно, сколько кружек такого чая я выпил в детстве? Усмехаюсь этой мысли, а еще воспоминанием о том, что чай этот мне, в общем-то, нравился и не казался противным. Невольно уголки губ трогает улыбка. Настя наблюдает за мной с любопытством, которое пытается скрыть. Андрей занят размачиванием в своем чае печенье вынимает и обстоятельно его ест. Так мы и сидим в молчании, пока чай не кончается. Потом я встаю. Пожалуй, мне пора. Настя выходит меня проводить, мы замираем возле машины и молчим. Вроде бы надо что-то сказать, но в голову ничего странным образом не приходит. Завтра я займусь вашим переселением. Говорю в итоге, она молча кивает, пряча взгляд. Тогда до завтра? Да, до завтра. В сером свете сумерек ее лицо кажется бледным черты заостренными. Пожалуй, откормить ее не помешает. Сажусь в машину и плавно трогаю с места, наблюдая в зеркало заднего вида, как Настя провожает мою машину взглядом. Когда выезжаю на трассу, включаю телефон, я вырубил его по приезду в офис, чтобы никто не мешал разговору, да так и не включил. Теперь понимаю, не зря. Он тут же начинает звонить, и на экране высвечивается «Мама». Мысленно вздохнув, снимаю трубку. «Демьян, что все это значит?» Мама даже не здоровается. «Мне звонит Эльза и говорит, что ты грубо выставила ее из своего офиса, заявив, что собрался жениться. Что все это значит?» Я устала вздыхаю. «Как же меня задолбала эта Эльза!» «А что не ясно?» Интересуюсь грубо. «Я выставила ее, потому что не хочу больше иметь с ней дел. И да, возможно, я скоро женюсь». В трубке повисает пауза. Долгая. Можно было бы успеть забыть, что на том конце вообще кто-то есть если бы не тяжёлое дыхание. — Ты издеваешься надо мной, Демьян? И на ком ты решил жениться, осмелюсь спросить. — Я вас непременно познакомлю. А теперь извини мне, а пора. Нажимаю отбой и бросаю трубку на соседнее кресло. Я очень люблю маму, но иногда она перегибает палку со своей опекой. В последнее время всё чаще. Когда мы с братом уехали в Москву, я сразу знал, что вернусь обратно. Не только из-за неё, но и потому что юг — это мой дом моя жизнь. Здесь мне комфортнее, чем столица. Пока я строил карьеру, ее забота и поддержка были очень нужны. Но сейчас она начинает переходить всякие пределы. В конце концов, я имею право сам распоряжаться своей жизнью.